37. Я ощутил себя эгоистом. Мне бы на колени опуститься перед героями Отечества и истории и помочь им сейчас же усеться за стол нотариуса, а я был готов рискуя потерять насиженное место, броситься на них со стулом над головой, с криками возмущения и с требованием вернуться на оставленные ими беспокойные улицы, а в нашу очередь пусть и не суются и об этом стыдно вспоминать. Хотя, может, и не так стыдно. Впрочем, воспоминания о надежде на справедливые действия Тимофея мне в поддержку и теперь приятны, хотя и смешны. Словом, плевать мне стало на то, что происходит за стенами нотариальной конторы, куда проскрежетали танки, кого привез самолет из Крыма, о чём орали у Белого дома, меня уже не волновало. Главное — продлить доверенность. Вот в чём был мой интерес. Пусть гражданские возвышенные люди и назовут его шкурным. А потому, со стулом над головой и забыв об Александре Македонском, в сражение с наглецами, желавшими посягнуть на мои хлопоты и обременить мне жизнь, в сражение... Впрочем... Все это ракотало внутри меня, и ни единым звуком выражено не было. Более же открытые и искренние натуры позволили себе звуками и приложениям рук дать отпор пролазам и торопыгам.